Путешествие Геракла за золотыми яблоками Гесперид. Чем больше подвигов совершал могучий герой Геракл, тем опаснее и труднее становились уроки, которые задавал ему безжалостный Эврисфей. Не успела замолкнуть в аргасских стойлах глухое мычание быков Гериона, как ничтожный царёк снова потребовал к себе своего великого слугу. Дошла до меня, сказал он Гераклу, Удивительная весть. Далеко от нас, где-то на самом краю земли, на берегах могучего океана, есть сад, разбитый на голых скалах великаном Атлантом. По всю сторону того сада на много дней пути простираются необозримые пустыни, спаленные солнцем. Злые скорпионы и ядовитые змеи обитают в них. По ту сторону, над безграничным морем, за которое заходит солнце, раскинулось синее царство богини ночи. Дочери ночи, прекрасные сестры-вечерницы Геспериды, вылетают по вечерам из его прохладных темно-лазурных просторов. Они спускаются в сады Атланта и стерегут их от похитителей. «Сказать по правде, там есть что охранять». потому что на свете нет ничего прекрасней и таинственней этих густолиственных садов. Блестящие, как золото, большеглазые птицы воркуя порхают там с ветки на ветку в голубом вечернем тумане. Тоненькими голосами звенят хрустальные ручейки, и дно их услано золотым песком. В прозрачных водоемах цветут розовые лотосы. и пестрые рыбы выплывают порой из-под листьев, а по нежным стеблям трав стекают и капают вниз на землю благоуханные смолы. В самой же глуши сада, в его зеленой и влажной тени, растет прекрасное пышнолисное дерево. Ствол его тонок и стройн, ветки гибки, и на них, сияя и днем, и во мраке ночи, Висят золотые яблоки, каких никогда не видели глаза человека. Геракл, я хочу, чтобы ты достал мне три таких яблока. Я знаю, ты смел и могуч, но не надейся заранее на легкое дело. Знаешь ли ты, кто такой Атлант, хозяин этого сада и этих яблок? Послушай, я тебе расскажу, кто он. На краю света На темной и страшной бездной, широко расставив ноги, стоит, нагнувшись, великан огромный, как гора. Могучими руками он уперся в небо и поддерживает над нами небесный свод. Стоит ему хоть на минуту отпустить свою тяжелую ношу, и небо рухнет вниз на землю, тучи сорвутся с него — Упадут луна и солнце, посыплются вниз яркие звезды. Настанет конец всему. Этот великан — держатель неба и есть Атлант. Атланту некогда самому стеречь золотые яблоки. Он дорожит ими больше, чем жизнью. Поэтому в помощь сестрам Гесперидам он приставил злого дракона Ладана. У этого чудища только один глаз в широком лбу, но зато этот глаз никогда не закрывается. Горе тому, кого увидит бессонное око дракона. Вот что мне рассказывали бывалые и мудрые люди. Так это или не так, я не знаю, но яблоки ты должен мне раздобыть. Таков мой приказ. Слышал ты его, о мой слуга, Геракл. Геракл все слышал. Как всегда, возложив на плечи шкуру немейского льва, он застегнул ее лапы спереди на груди, сцепив когти с когтями и, опираясь на свою страшную палицу, немедленно тронулся на поиски удивительного сада. Долго блуждал он по всей земле, углублялся в холодные области севера, бродил под палящим солнцем юга, заходил на запад и на восток. Все было тщетно никто не мог рассказать ему где живут сестры вечерницы. Наконец, придя на берег северной реки реддаана, он услышал в ее волнах нежные, как шелест струй голоса. это водяные нимфы милые и кроткие создания живущие тут выплыли наверх, услышав его тяжелую поступь. Им стало жалко героя и они посоветовали ему побеседовать со старым отцом волн с Нереем. Выслушав просьбы героя, Нерей поделился с ним своей тайной. В страшном месте находились сады Атланта. Место это лежало далеко за желтыми песками Африки, за дикими степями, где бродят львы и присмыкаются серые змеи пустынь. Но грознее всех змей и всех львов был в той стране её повелитель, сын земли Великан Антей. Боги приказали ему никого не пропускать через свои владения, и великан неуклонно выполнял свой долг. Каждого, кто приближался к нему, он заставлял помериться с ним силой. А это было совсем безнадежно, ведь голова Антея возвышалась над самыми высокими пальмами его страны, в нем было целых шестьдесят локтей роста. Мало того... Его нельзя было утомить в бою. Как только он чувствовал усталость, он прикасался рукой или ногой к своей матери-земле, и тотчас же в него вливалась новая сила. Вот почему он убивал одного за другим всех противников и их костями украшал храм своего отца, бога Морей Посейдона. Эти страшные вести не смутили Геракла. Смело вступил он на горячую землю Ливийской пустыни, и скоро, вдали перед ним, среди раскаленных песчаных холмов, поднялся в тумане огромный торс Антея. Рассерженный гигант протяжным окриком остановил героя у границы своих владений и без дальних слов ринулся на него. Началась жестокая битва. Охватив друг друга могучими руками, кружились враги по знойной пустыне. Песчаные вихри вздымались от их ног и скоро затмили солнечный свет. Но сила Антея все время росла, ведь он стоял ногами на родимой земле, а Геракл начал уже уставать. Неужели победа останется за великаном? Но нет, Геракл был ловок и хитер. Он вспомнил, что ему говорил старый Нирей. Собрав последние силы, он вдруг поднял Антея высоко в воздух, оторвав его от матери земли. Тот же могучий гигант стал слабеть. Тщетно тянулся он руками и ногами к своей матери, чтобы набраться от нее новой силы. Геракл, дрожа от напряжения, держал его на весу и не давал прикоснуться к земле. и скоро суровый великан стал слабее малого ребенка геракл совсем не хотел зла антею но ему нужно было во что бы то ни стало пройти через его владение пропусти меня через пустыню антей сказал он нет сказал антей я не могу сделать этого я не могу нарушить волю богов тогда держа велика одной рукой герой протянул другую к его горлу и без труда задушил своего врага. Так погиб могучий Антей. С тех пор мудрые люди часто вспоминают его страшную гибель. Подобно Антею, говорят они, погибнет всякий, кого какая-нибудь сила оторвет от матери земли его породивший. Каждый, кто забудет родину, кто потеряет близость с народом, среди которого он вырос, который его вскормил и воспитал, погибнет, как Антей. Победив Антея, Геракл устремился дальше и скоро добрался до сада Гесперит. От прекрасных деревьев повеяло на него благоуханным ветерком. Сёстры вечерницы приветливо встретили благородного героя, но они не смели сами касаться золотых яблок. Нарвать их мог только хозяин сада, могучий атлант. Титан охотно подарил бы Гераклу яблоки, но ему нельзя было ни на миг выпустить из рук край неба, который он держал, иначе наступил бы конец мира. Как же быть? С трепетом глядел Геракл на согнувшегося под тяжестью неба Титана и на неизмеримый груз, лежавший на его плечах. Но иного выхода не было, и он предложил Атланту сменить его, пока тут будет рвать с дерева золотые яблоки. С восторгом согласился на это могучий титан. Радостно выпрямил он затекшие за многие тысячи лет плечи, полной грудью вдохнул в себя вечерний воздух. В тот же миг страшная тяжесть налегла на Геракла. Кости его затрещали, ноги по колено ушли в землю, жилы на лбу надулись. Тяжелый вздох вырвался из его груди, Герой застонал под непомерным грузом, но могучее тело выдержало. Он стоял, обливаясь потом, час, другой, третий, стиснув зубы, держал он на себе все небо, пока Атлант не принес ему три сорванных яблока. Атлант был простодушен, но считал себя хитрецом. Ему очень не хотелось снова становиться на свое вековечное место. «Вот что, сын Зевса!» — предложил он, не глядя в глаза Гераклу. «Давай сделаем так. Ты подержи еще немножко неба, а я схожу за тебя в Грецию и отнесу яблоки Еврисфею. Не стоит тебе утомляться, ты и так устал от вечных скитаний». Однако Геракл сразу разгадал эту неловкую хитрость. «Я согласен, о небодержатель!» — отвечал он. «Пусть будет по-твоему». но непривычная тяжесть больно врезается мне в плечи. Позволь мне сделать мягкую подушку и подложить под этот груз, а там ступай куда хочешь». Добродушный Атлант не привык иметь дело с обманщиками людьми. Он сейчас же поверил Гераклу и покорно взвалил на себя небо, ожидая скорого освобождения. Но на этот раз Геракл не сдержал своего слова. Подняв с земли свой верный лук, дубину и колчан, Он взял яблоки и сказал Атланту: "Прости меня, благородный Атлант. Я обманул тебя. Но ты сам знаешь, даже я не в силах выполнять твою великую работу. Не сердись на меня, оставайся с миром". "Увы", вздохнул в ответ опечаленный великан. "Ты прав, Геракл. Я не сержусь на тебя. Это я сделал нехорошо, когда хотел поступить с тобой бесчестно. Ступай и ты с миром". и добудет тебе легок твой долгий путь. Так они расстались. Чтобы отблагодарить доброго хозяина, Геракл ударил своим мечом по скале, возвышавшейся невдалеке, чистый как хрусталь источник тотчас же хлынул из рассеченного надвое утеса и мирной прохладой повеяло на бессонного держателя неба. Умиротворенный Титан остался стоять на своем вековечном месте, Геракл же отправился в Грецию. А тот океан, на берегу которого он обманул Титана Атланта, люди и до наших дней зовут Атлантическим.